глава пятая. В комнате, похожей на номер отеля, куда меня отвел Петер, я обнаружила свои вещи. Свои. Те, в которых попала в катакомбы. Даже странно было их видеть. Все было здесь. Сумка, телефон, рубашка, брюки, светлое пальто, сапоги. Совершенно неповрежденные и ничем не испорченные. От этого ледяные мурашки подняли все волоски на теле. На столике у дивана стоял обед, но я так и не притронулась к нему. Села напротив, чтобы немного собраться с мыслями, да так и просидела, разглядывая каждый сантиметр комнаты, будто пыталась высмотреть дыру в материи реальности, будто все равно что-то было не так. Я уже ничему не верила. Хаотичные мысли перемешивались, не давая сосредоточиться на чем-то существенном. И только цвет ковролина на миг напомнил о человеке, о котором до сих пор ничего не знала и даже боялась подумать о его судьбе, чтобы не разрыдаться. Паника подкатывала к горлу, и один бог ведал, как мне удавалось ее сдерживать. А спустя какое-то время... когда осознала, что наконец могу вернуться домой, лихорадочно оделась и молча зависла у зеркала. Смотрела на себя и боялась поверить, что скоро все произошедшее канет в лету, как дикий кошмар. Неожиданно взгляд выхватил неприятно знакомое лицо за спиной. «Добрый вечер, Ева!» С какой-то тоскливой задумчивостью на меня в отражение смотрел Макс. вечер отозвалось тревожным эхом в груди не передумала может все таки останешься похолодев я повернулась и враждебно прищурилась ты еще смеешь спрашивать я был бы рад невесело улыбнулся тот ты мне действительно нравишься я приподнялась на носки и прошипела в лицо а ты мне нет Он так напряженно свел брови и сузил глаза, что раньше могла бы поклясться, ему больно. Но теперь это вызвало лишь оскомину и насмешку. От злости я была не способна даже на снисходительность. — Я понимаю, что сейчас трудно переварить происходящее, но когда ты остынешь, твое мнение может измениться. Макс неожиданно обхватил меня за плечи и едва ли не коснулся лбом лица. «Ева, оставайся с нами! Оставайся со мной! Не прикасайся ко мне!» Нервно сбросила с себя его руки и отступила. «Тише, тише, кошка! Не шипи! Подумай еще немного! Куда ты торопишься?» «Не смей меня так называть!» Снова попятилась я. «Ты сильная, красивая, умная. Умеешь собраться в нужный момент». Почти умолял он, и я никогда не видела его таким. «Не зря я выбрал тебя». «Ты выбрал меня!» Округлила глаза от возмущения. «Когда калейдоскоп выбрал тебя, я долго наблюдал. Взял кураторство, чтобы немного облегчить тебе дорогу в атом». «Ты мой проект, и я очень хочу, чтобы ты осталась!» «Проект?» «То есть...» На секунду смутился тот. «Я сделал все, чтобы тебя поддержать и довести до конца!» «Довести?» «Поищи себе другой проект, а меня верни домой!» Выплюнула я. Макс разочарованно опустил плечи. Его лицо вмиг стало абсолютно ровным, без единой морщинки, но он не сводил с меня испытующего взгляда. «Я осознала, что сейчас могу сделать еще хуже», выпрямилась и через силу сдержанно произнесла. «Вы выжили меня до предела. Я отказываюсь быть вашей гражданкой. Верните меня домой!» «Я могу дать тебе!» Всё, чего ты пожелаешь, ровно проговорил Макс, но всё ещё не смиряясь с моим выбором. Я желаю забыть всё, что с вами связано, так же ровно ответила я. Его взгляд потемнел, плечи напряглись, и весь он как-то угрожающе подобрался. Я замерла внутри, готовясь к чему-то непредсказуемому. Что ж, раз так, «Тогда ты должна сделать еще кое-что», — бесстрастно произнес Макс. «Что еще?» Практически прорычала я, едва удерживая себя на месте, чтобы не вцепиться в его горло и не разодрать до самого нутра. «Не волнуйся, это не составит труда, даже далеко идти не придется», — с холодной усмешкой выдал тот. «И этот Макс мне был хорошо знаком». Я снова почувствовала себя в ловушке. От острой тревоги вспотели ладошки. Сердце забилось неровно, разнося панику по всему телу. Я потерла плечи и с ненавистью прошипела. «Ты мстишь, потому что я не склонилась перед тобой!» Макс отступил и, надменно сузив глаза, произнес. «Я умею контролировать чувства!» «Да, жаль, что ты отказала мне, и, уверен, еще пожалеешь, что не выбрала атом». «Что тебе надо?» — нетерпеливо дернула плечами. Он хищно отвернулся, невозмутимо прошелся по комнате, замедлил у окна и некоторое время смотрел куда-то вдаль, будто специально нагнетая и без того нервную обстановку. «Хватит манипулировать! Говори!» — потребовала я. Ты стала еще более смелой и умной. Черт возьми, и почему ты выбрала его? Что в нем такого, чего нет во мне?» С явной горечью покачал головой он, а потом оглянулся и посуровил. «Нам нужен Арсений Машкевич, твой арес». «Что?» Глухо сорвалось с губ, и кажется, воздух стал таким плотным, что не вдохнуть, не выдохнуть. Сердце бросилось вскачь. Он жив. Он жив. Он жив. Но я сумела взять себя в руки, сглотнула вязкий ком, опустила глаза и сдержанно проговорила: "Если он жив, то причём тут я?" Макс с демонстративным превосходством сделал несколько шагов ко мне. Он тоже прошел отбор, но снова заортачился, не хочет сотрудничать с нами, ни с кем не хочет говорить. И зачем ему с вами сотрудничать, если вы отобрали у него все, процедила я. Не все, как выяснилось, и на мгновение губы Макса скривились в презрении. «Я недоуменно уставилась на ублюдка. И что я должна сделать?» Макс насмешливо вскинул одну бровь и с явным недовольством произнес. «Он знает, что ты жива, требует встречи, но как только узнает, что ты отказалась стать гражданкой атома, уйдет вслед за тобой». Я не опустила глаз, а лишь сильнее прищурилась, мысленно высверливая дыру во лбу Макса. А он вдруг склонился к уху и вкратчиво прошептал. «Сделай так, чтобы ему не за кем было идти. Оттолкни его. И сделай это так, чтобы он поверил. А дальше мы дадим ему то, от чего он не сможет отказаться». От брезгливости дышать одним воздухом с этим человеком я попятилась. «Это еще одно твое извращение? Ты помешался на месте?» Макс хрипло рассмеялся и, сунув руки в карманы брюк, снова отвернулся к окну. «У него никого не осталось там, а здесь его способности будут крайне полезны». «А если я не стану этого делать?» — перебила я, подспудно чувствуя, что сопротивление только разожжет обиду Макса. «Его сестра умерла. Больше у него никого нет. Зачем ему возвращаться туда, где его никто не ждет? А тебе есть к кому возвращаться!» От этого непрозрачного намека остро скрутило живот, но я выдержала, не поморщившись. И силой сжала пальцы в кулаки. «Думаешь, он не пошлет вас к чертовой матери?» «А это уже не твоя забота, Ева. Можешь считать это своим билетом домой. Ты ведь понимаешь, что я могу не выпустить тебя из атома, в моей власти тебя обнулить, а потом заставить поверить во что угодно и оставить рядом, без детей, без прошлого». «Нравится такая перспектива!» – прошипел он. Кровь отлила от лица, и я стиснула зубы в ярой ненависти и бессилии что-либо изменить. «Но нам слишком нужен, Арсений. Я не пойду против Атома, но пойду на обмен. Тебя на него. Если все сделаешь правильно, с тебя снимут передатчики». «Вынут чип и проводят к сфере. Ты больше никогда не вспомнишь о нас!» «Об этом я и мечтаю!» — выплюнула я, теряя терпение, не желая услышать что-то еще более страшное, и отвернулась, чтобы собраться с мыслями. «Господи, что же вы творите? И что мне делать?» Кровь бухала в ушах, и я понимала, что избежать еще одного испытания, только уже моего собственного, не получится. Что я скажу ему? Он мне доверял, а теперь сломлен так же, как и я. И отпустят ли меня тогда? — Где гарантии, что ты отпустишь меня после? Бессильно выдохнула через плечо. Макс повел бровью, мол, выбирай из того, что предложено. «Тебя уже отпустили, но мне нужен быстрый результат. А раз ты не хочешь остаться по доброй воле, значит, поможешь мне получить Арсения. Я предложил тебе самый гуманный способ или могу заставить. Так будет намного длиннее, но уверен, он не захочет оставлять тебя, беспомощную и жалкую». «Решение за тобой!» Я молча обернулась и долго смотрела на комнату в поисках хоть одного убедительного довода, чтобы Арес поверил после стольких предательств со всех сторон. С другой стороны, его не собирались убивать, он был им нужен. Возможно, он найдет спасение в работе после того, что потерял. Только я уже не понимала, что хорошо, а что плохо где правда а где ложь и лишь хотела чтобы все это закончилось потому что чувствовала что стою на краю обрыва один неверный шаг и я зажмурилась ощущая непрерывное головокружение от смеси слабости тревоги и ярости будто стояла в центре воронки смерча и наверное решение мгновение «Ну что, готово?» Резкий голос Макса надо мной вернул в реальность. «Мне нужно выпить», — сухо сглотнула я. «Чего желаешь?» «Самого крепкого». Буквально через минуту после звонка Макса в комнату доставили поднос со стаканами и бутылкой виски. Макс потянулся к бутылке, но я схватила ее первой, отвинтила крышку, швырнула на пол и убедившись на нюх, что это алкоголь, сделала несколько крупных глотков прямо из горла. Уголки глаз Макса дрогнули, то ли в очередной усмешке, то ли от жалости, а у меня душа разрывалась от безысходности. Как еще сердце выдерживало такую атаку? Оно не переставало бешено перекачивать бурлящую адреналином кровь. Дыхание участилось, Я не знала, как снова солгать, глядя в глаза Арсению. Всем могла, но не ему и не так. «Сколько у меня есть времени на подготовку?» Спросила, раздраженно косясь на Макса. «Пара минут, пока дойдем до зала, и не забудь, я буду видеть и слышать тебя. Одно лишнее слово или жест...» «Правила не изменились, да?» Ядовито бросила я и поморщилась от отвратного привкуса во рту. «Я всегда буду под твоим колпаком. Как только выполнишь задачу, я отведу тебя к сфере. Она отправит тебя домой», — с ненавистным спокойствием ответил изверг. «Пусть отведет Сабуру или Ламара». «У тебя нет права торговаться», — хмыкнул тот. «Если не веришь моему слову...» «Слову! У тебя нет ни чести, ни совести!» Истерично рассмеялась я и затихла, наблюдая, как холодеет его взгляд. А потом присела на край дивана, зажмурилась, набираясь решимости, пытаясь сосредоточиться на словах, но так и не представила, что и как должна сказать мужчине, которого не хотела терять и снова сделать ему больно. Знал ли он, что все, что я сказала в том номере напоследок, было срежиссировано не мной? Однако алкоголь на голодный желудок быстро расставил все по местам. Дыхание стало спокойнее, пульс замедлился, мышцы лица и тела обмякли. Главное было не споткнуться на ходу и не выдать, что пьяна. «Веди!» выдохнула смиренно и, накинув сумку на плечо, прошла к выходу. Мы оказались на том же этаже, где мне открылась якобы правда атома, и снова встали перед дверью в тот самый зал. Макс попросил снять пальто и некоторое время молча разглядывал меня. Я смотрела в глаза ублюдку, мысленно молясь об одном — «Скорее бы оказаться дома и забыть обо всем». макс холодно прищурился обнажил запястье демонстрируя экран часов склонился и открывая дверь тихо произнес он должен поверить, а я держу палец на кнопке обнуления твой выбор твоя жизнь больше я не чувствовала собственного тела просто отвернулась и посмотрела в проем едва взгляд коснулся одинокой фигуры у окна. Сердце стукнуло раз и замерло, будто подчинилось Как только Арсений оглянулся, я переступила порог и пока делала тринадцать долгих шагов к столу, смотрела на него не мигая. Он был странно спокоен после окончания всех пыток и совсем не удивлен, а по взгляду поняла, что он еще не окончательно разуверился во мне, хоть и насторожен. Я приблизилась к столу и положила подушечки пальцев на край столешницы, чтобы хоть как-то удержать равновесие от бури внутри, раскачивающей слабеющее тело, а в голове пустота. Ни единого убедительного слова, ни одной идеи, как сделать так, чтобы разорвать ту крепкую связь, что так неожиданно возникла между нами. Арсений тоже подошел к другому краю стола и молча смотрел на меня. Вблизи уже заметила, что это неспокойствие. Он был подавлен, разбит, но в глубине глаз теплилась надежда. — Привет! — наконец ровно выговорила, будто и не я совсем. «Привет — Привет! — кивнул он. Как-то тяжело опустился в кресло напротив и перевел глаза на мои пальцы. Короткая передышка от его внимательного взгляда помогла сосредоточиться, но получилось только контролировать мышцы лица, а не мысли. — Как ты? — бесцветным голосом спросил Арсений, снова возвращаясь бездонными глазами к моему лицу. На секунду внутри зазвенело. Но как только он произнес это, в то же мгновение поняла, что ничего не смогу ему сказать. Это полный провал. Только моргнув, заговорила против воли. «Поздравляю, ты стал гражданином атома!» С поразительной непринужденностью присела на край столешницы полубоком к нему. Он долго молчал, рассматривая меня, будто выискивая недостающие ответы. И, наконец, с презрением выдавил. «Сомнительная честь!» «Все так говорят». «Что с тобой?» Беспокойно свел брови он. «А что со мной?» Широко улыбнулась, чувствуя, что хочется громко хохотать от пожирающей нутро истерики. Но пожала плечами и, отведя взгляд к окну, уверенным тоном продолжила. «Я — твое испытание, я — тот отвлекающий фактор, который ты должен был преодолеть, и тебе это удалось. Даже немного обидно». Лицо Арсения посерело, на лбу и висках тут же выступили крупные вены. Он ошеломленно встал и неверяще мотнул головой, а я мельком взглянула на свое отражение в окне и сама не поверила, что вижу. расслабленную улыбку, открытый разворот плеч, руки спокойно лежащие на бедре. Красивая, безжалостная марионетка. Не может быть. Так притворяться невозможно, не своим голосом проговорил Арсений. Без долгой паузы выдала фразу, которую услышала в этом же зале. Каждый защищает то, что имеет. Атом мой дом. «Я здесь выросла!» «А дети?» От нервной щекотки я все же так звонко расхохоталась, что Арсения передернула. «Ох, это! Нет никаких детей! Я жена Макса, Лиза. И о детях задумываться рано. У меня в графике еще семь таких проектов, а после, может быть...» Живо проговорила я и закусила нижнюю губу, чтобы скрыть дрожь. — И в твои обязанности входит спать с проектом? — с отвращением спросил он, все больше щурясь и дергая желваками. От нетерпения закончить все это сдавила грудь. Я еле делала ровные вдохи. — Я думала, ты будешь рад, что твое желание сбылось. скинула брови, уже с трудом подчиняя дрожащие мышцы лица. «Какое! Трахнуть меня!» Тут же вставила, округлив глаза, и пока хватало воздуха, в легких добавила. «Не могу сказать, что это было вау, но потенциал у тебя определенно есть. А с Максом у нас договоренность. В Атоме немного другие законы морали». Снова засмеялась, а в глотку будто сотня кошек вцепилась. Так царапала, что уже не могла говорить. Одно веко стало подергиваться, и я решила, что с меня достаточно. Поднялась, одернула манжету рубашки и сунула руки в карманы брюк. — Ну, прощай, Арес, у меня новое задание. Я отвернулась. но тот вдруг резко перегнулся через стол и схватил за локоть. Меня с головы до ног обдало жаром. На миг испугалась, что не выдержу. Задержала вдох и замерла взглядом на его пальцах, молясь больше не встретиться с ним глазами, потому что тогда он поймет, что все сказанное — ложь. Понимала, что, балансируя на грани, но, пройдя столько, не могла потерять последний шанс попасть домой. Так хотелось в это верить. Внутри кипело от нетерпения, и, чтобы не струсить, я скрутила совесть тисками, оглянулась и с искренним сочувствием проговорила. — Мне правда жаль, что так получилось твоей сестрой. Это действительно роковая случайность. Мы этого не хотели, но зато ты можешь помочь многим другим. Удачи, Арес!» Спешно вынула руку из вмика ослабших пальцев Арсения и устремилась к двери. Каждый шаг отдавался грохотом в голове, а перед глазами стояла красная пелена. Мимо Макса я пролетела по коридору на негнущихся ногах, а за углом меня как подкосило. Я просто сползла по стене на пол и не могла собрать силы, даже чтобы удержаться вертикально. Слезы хлынули ручьем, пальцы онемели, и откуда-то изнутри вырвался беспомощный стон. Они отмели последнее, что я могла сохранить — чувство собственного достоинства. Я презирала себя за то, что не могла поступить иначе, потому что никакая я не смелая и не сильная. Я все еще была трусихой, боялась не вернуться к детям. И только голос Макса привел в себя. Я мигом протрезвела от обжигающей волны ярости и сама поднялась, отпихивая его руку. — Все кончено. Я уже никогда не увижу Арсения. Собери ошметки гордости и убирайся отсюда! — приказала себе и выхватила сумку и пальто из рук Макса. злобно глянула на него и выплюнула. «Держи слово!» Он молча указал направление рукой. В большом прозрачном лифте мы поднялись, видимо, на самый последний этаж, потому что вместо потолка через огромные стеклянные ячейки соты проглядывало чистое небо. Здесь был только один небольшой холл, а впереди только одна широкая раздвижная дверь. Я повернулась к Максу и спросила, «Здесь мне снимут передатчики и удалят чип?» Макс замер на мне тоскливым взглядом, чуть взволнованным, но я не поддалась на его игру, демонстративно оттянула мочки с серьгами-передатчиками и потребовала. «Снимай!» С грустной улыбкой он приблизился вплотную, коснулся моего уха таким откровенно ласкающим жестом, что я содрогнулась от брезгливости и дернула головой. «Снимай немедленно! Я больше не хочу слышать твой голос!» «Это обычные серьги. Можешь снять их сама. Застежки распаяли, когда ты была в палате. Ты свободна!» — с сожалением произнес он. Я свирепо прищурилась. «Что ты заливаешь? Я только что повторяла те гнусности, что ты диктовал!» Он поморщился и пожал плечами. «Я переоценил твое желание вернуться к детям. Пришлось побыть суфлером, иначе ты провалила бы задачу». Вместе с ошеломленным выдохом я уронила руки. «А это...» и он кивнул на серьги. «Сплав сверхпроводящих металлов, который без технологий атомов в твоей реальности. Обычная бижутерия». «А чип?» — выдавила едва слышно. «Никакого чипа не было!» — опустил глаза Макс и сунул руки в карманы. «Что?» — захлопала ресницами и чуть не прикусила язык. «Мы никого не чипируем!» А на частицы, регулирующие обмен веществ, которые тебе вводили в кровь при каждом переходе, дезактивируются как только ты войдёшь в сферу. Мы не оставляем следов. От возмущения очередным обманом я всплеснула руками. Здесь кто-нибудь вообще способен говорить правду? Я не хочу тебя терять. Вновь посмотрел на меня он. Это «Правда. Здесь все ложь. От первого твоего взгляда до последнего вздоха. Вот какой вы создали мир! Сплошная иллюзия!» На выдохе произнесла я, нервно вынула гвоздики из мочек и отшвырнула в сторону. «Немедленно отправь меня домой!» Макс с непроницаемым лицом молча прошел к раздвижным дверям, и приложил ладонь к сенсорному замку. Створки бесшумно разошлись, и я застыла, глядя в центр огромного помещения на полый шар из переливающихся нитей света, словно голографический клубок. В лицо пахнуло морозным воздухом. Моргнув, я судорожно выдохнула и заметила белое облачко пара изо рта. В поле зрения... Появился Иован и протянул руку в направлении шара. «Прошу, Ева, тебе нужно пройти в центр сферы!» «И это все?» С дрожью нетерпения и страха проронила я. Тот лишь кивнул и замер в ожидании. Я переступила порог и ощутила значительную разность температур здесь и за дверью. Мороз живо пробрался сквозь пальто, заставив мелко дрожать, но продолжала медленно идти к сфере, завороженная пульсирующими нитями света, представляя, как окажусь дома. «Здравствуйте, мои родные! Простите, что меня так долго не было!» — зашептала я, ища слова, которые скажу малышам, когда увижу их. «У тебя еще есть шанс передумать!» — послышался за плечом голос Макса. Я на секунду замедлила, а потом решительно выпрямилась и сорвавшись с места к шару крикнула: "Отвали от меня, грёбаный ублюдок!"